Беседа вторая. Оперные жанры XVIII века. Новое направление в оперном творчестве было тесно связано с идеями, выдвинутыми эпохой просвещения. Всколыхнув интеллектуальную жизнь Европы и вызвав брожение в умах представителей разных областей науки и искусства, они определили путь развития театра, на многие десятилетия вперед. И с самого начала пути перед театром возникла новая ответственная задача — не развлекать, а воспитывать зрителей, подымая их умственный и нравственный уровень. Декларируя это, просветители объявили войну феодальным представлением о сценическом искусстве как увлекательной забаве аристократических кругов или демонстрации мощи и великолития европейских держав. представление эти цепко держались и среди широкой аудитории современных зрителей, все еще слепо преклонявшихся перед придворной культурой. Открытием глаза на ее слабости и противоречия, развенчать бездумную роскошь придворных зрелищ, стало второй неотложной задачей просветителей. Главной мишенью для их нападок стала опера, неизменная царица великосветской сцены. Условность ее далеких от жизни сюжетов и образов, традиционные приемы их музыкально-сценического воплощения, наивные пристрастия к феерическим эффектам действительно давали в руки критику благодарный материал. Уже с первые десятилетия 18 века в Европе возникает Антиоперная литература. Памфлеты, трактаты, письма разоблачают несуразности и противоречия, свойственные оперной драматургии и исполнительству. Остроумные литературные и сценические пародии на оперные сюжеты, образы, ситуации, как в кривом зеркале, показывают устаревшие театральные приемы и традиции. Призывы к их пересмотру, Едкое осмеяние недостатков, требование решительных реформ в этой области искусства непрерывно будоражит общественное мнение. Язвительность нападок просветителей порой бывала чрезмерной и даже несправедливой. Она зачеркивала и то, что в придворной опере имела подлинную художественную ценность. Но запальчивость критики пробуждала ответную активность театральных деятелей – И в опере, при всей ее зависимости от придворных вкусов, исподволь начались поиски новых, больше отвечающих современности выразительных средств и образов. С начала века в Италии и Австрии появились сторонники улучшения литературной основы оперы-серия, ратовавшие за большую упорядоченность и логичность действия. Правда, усилия их ограничились одним мероприятием — изгнанием из текста либретто комических персонажей и ситуаций. Только в уступку вкусам широкой публики комические эпизоды, превращенные в самостоятельные интермедии, уже не имевшие никакой связи с основным действием, исполнялись на сцене в дополнении к опере, выдержанной в новом духе. Существенные преобразования в структуру итальянского либретто внес в 30 тридцатых годах даровитый поэт и одновременно музыкант Метастазио, итальянец, много лет проработавший при австрийском дворе. Отсюда его либретто, он называл их музыкальные драмы, расходились по всей Европе, получая восторженное признание композиторов всех тех стран, где утвердилась итальянская опера. умение искусно строить сюжет, плавно сплетая нити сложной интриги и сообщая облику мифологических или античных героев чувствительные человеческие черты, поэтическая одухотворенность текста в монологах, свобода и изящество диалога делали его либретто своеобразным произведением литературного искусства, способным произвести впечатление даже вне музыкального воплощения. Но композиторы и певцы больше всего ценили его музыкальное чутье и знания, позволявшие Метастазио точнейшим образом отбирать выгодные для музыки драматические и поэтические средства. Однако на изменение традиционной тематики и установившейся общей структуры оперы метастазию не решился. Не отваживались на это и жаждавшие реформ композиторы, его современники – независимо от того, касалось ли это французской лирической трагедии или итальянской оперы-серия. Поколебать в этом отношении устои придворной оперы было столь же безнадежно, как изменить характерный патетический строй вокальных партий. Виртуозное мастерство певцов имело еще множество убежденных поклонников в разных слоях общества. Аристократия же — Любую попытку посягнуть на ее вкусы, видоизменить сложившийся облик оперного спектакля, встречала в штыки. Мерясь с некоторыми новшествами в либретто, она упорно отвергала их музыкальной концепции оперы. Об этом красноречиво свидетельствуют испытания, выпавшие на доле двух великих композиторов, выступивших с реформаторскими начинаниями в 20 30 годах XVIII -го века — Рамо и Генделя. Гендальс рано покинул родину и, получив признание сначала в Италии, затем в Англии, начал свою борьбу за обновление оперной героики на чужой земле и в рамках иноземной итальянской оперы. Деятельность Ромо, поздно вступившего на оперные поприще в 50 лет протекала на родине, Франция, и опиралась на отечественную драматургию, французскую лирическую трагедию. Различие исходных позиций усугублялось национальными чертами, присущими дарованию обоих композиторов. Оттенки галантности и рационалистичности в музыкальном языке Ромо, изящество танцевальных форм его произведениях резко контрастировали с тяготением Генделя в крупным мазкам, фресковости, к весомости хоровых форм в построении сцен. Но были черты общности, направлявшие поиски композиторов по определенному руслу. Важнейшая из них — творческая универсальность, свойственная обоим, широкий охват различных областей музыки — органной, хоровой, оркестровой, камерной, культивируемых наряду с оперой. Решая оперные проблемы, и Ромо и Гендель подходили к ним во всеоружии тех открытий, которыми так богата была их концертная деятельность. Отсюда серьезность, значительность драматизм, который они стремятся привить оперным сюжетам и образом: углубленная трактовка оркестровых партий и повышенная экспрессивность некоторых эпизодов в вокальных. И хотя ни Рамо, ни Генделль не видоизменяли традиционные структуры оперы серия и лирической трагедии, их поразительные находки предваряют драматические приемы гораздо более позднего времени. Тем горше было им встретить оппозицию или прямое противодействие современников. Против Рамо восстали не только люлисты, то есть ревнители неприкосновенности старой традиции, объявивший его музыку чересчур ученой и про итальянской поскольку Ромо кое-где осмелился объединить французскую декламацию с пластичностью итальянской мелодики, но даже проповедники нового, энциклопедисты. Те считали, что рамо восстановивший лирическую трагедию взамен галантных миниатюр его предшественников, пошел вспять, и это делало их слепыми и глухими ко всем новшествам. В конце концов, рамо устав обороняться, с середины 40 годов стал писать только оперы-балеты. Еще хуже пришлось в Англии Генделю. Передовая буржуазия возненавидела его как одного из самых видных и активных итальянцев, завладевших национальной сценой. Аристократия же ополчилась против его реформ. Ей нужны были развлечения, а не героика. И в противовес оперному предприятию, руководимому Генделем, она организовала свою великосветскую оперу, приглашая соперничавших с ним итальянцев-композиторов и Примадон. Наконец, английские просветители также близоруко оценили его драматургию как антинациональную, а потому и вредную, как парижские драматургию Рамо. Целых 20 лет с 1720 года по сороковые годы Боролся Гендель со своими противниками, стараясь сохранить Королевскую Академию Музыки, так именовалось его лондонское предприятие, как необходимую базу для его реформаторских начинаний. 20 лет писал и ставил оперу за оперой, стремясь вдохнуть новую жизнь в застывшие черты итальянской героики. Драматизировал ее сюжеты и образы, придавал высказываниям героев, Ту глубину и страстность, в котором тяготел со времен Гамбурга, создавал поразительной красоты и волнующей своей выразительностью мелодии, но все было тщетно. Трижды терпело Крахнево предприятие, и трижды он героически его восстанавливал, пока не убедился в бесплодности своих попыток и не обратился к другому концертно-драматическому жанру — оратории. И только тут... возник подлинный контакт его с широкой английской аудиторией. Характерно, что первой открыла Генделю глаза на ложность его положений как оперного композитора остроумная пародия на итальянскую и больше всего именно его генделевскую драматургию. Пьеса эта, появившаяся на сцене драматического театра «Линкольн ин в 1728 году, была уснащена специально подобранными песнями и танцами и называлась «Опера нищего». Текст ее принадлежал драматурку Гею, музыка — композитору Пепушу. Сюжет из жизни воровского мира Лондона пародировал ситуации и образы, типичные для оперы Генделя, в ту пору тщетно боровшегося против своих недругов. Сенсация — вызванная оперой нищего во всех слоях лондонского общества, нанесла острейший удар начинанием Генделя. Но и самому композитору показала, насколько чужд широкой аудитории Англии мир иноземного придворного искусства, как велика у нее тяга к реальному воплощению житейских и социальных конфликтов. это балладная, то есть песенная опера построенная на народных уличных мелодиях, не только молниеносно завоевала всеобщее признание, но и заложила первый камень английской музыкальной комедии. В Италии новый комедийный жанр возник иначе. Он сложился в недрах самой оперы серия. Истоки его следует искать в комических интермезиях и забавных бытовых сценках, которыми итальянские композиторы развлекали публику на протяжении всего XVII столетия. Со временем подобные интермедии все больше обособлялись от основного действия, а в начале XVIII века усилиями просветителей были вытеснены в антракты. Но выиграли от разделения главным образом комедийные сцены. Освободившись от обременительной связи с богами и героями, Они с каждым годом становились все жизненнее и самостоятельнее, постепенно превращаясь в маленькие музыкальные комедии. Одна из таких интермедий — служанка госпожа Дергалези, увидевшая свет в Неаполе в 1733 году, и стала родоначальницей комедийного оперного театра. В этой миниатюрной пьесе было всего три роли, причем одна из них мимическая, без текста, Да и сюжет не отличался сложностью. Бойкой молоденькой служанке хитростью удается женить на себе ворчуна хозяина. Вот и все. Но действие развивалось здесь так живо и непринужденно. Музыка воплощала его с таким изяществом и остроумием, что интермедии перголези имела ошеломляющий успех. Она совсем была затмила собственную его серьезную оперу, в антрактах которой исполнялась. С целью избежать невыгодного соперничества служанку-госпожу стали давать отдельно в качестве самостоятельного спектакля. Затем к ней присоединились другие понравившиеся интермедии, и вскоре в Неаполе возник новый театр комической оперы — оперы «Буффа», как ее называли итальянцы. Репертуар его состоял из популярных пьес на злободневные бытовые темы. Наряду с традиционными комическими персонажами, придурковатыми солдатами или крестьянами и бойкими слугами, в них действовали герои сегодняшнего дня — краснолюбивые монахи и плутоватые чиновники, ловкие адвокаты и трусливые трактирщики, скряги-купцы и мнимые смиренницы их жены и дочери. Казалось, весь пестрый люд, населявший Неаполь, и, говоривший на колоритном местном наречии, оказался переместённым на оперную сцену. В этих острых, хотя порой и схематичных, намеченных фигурах, легко угадывалось сходство с характерными масками итальянской народной комедии — арлекином, панталоне, коломбиной, капитаном. И эта связь с народной традицией ещё больше способствовала успеху молодого предприятия. С чисто музыкальной стороны, новый жанр тоже имел крепкую опору. Строение сцен, форма арии, речитативов, увертюры, мастерство певцов — все это было заимствовано из арсенала серьезной оперы. Но унаследованное богатство служило теперь иным целям. В опере «Буффа» композиторы имели дело с энергично развивающимся действием, и скупо, но четко обрисованными комедийными характерами. Вместо патетических монологов со сцены нового театра зазвучали легкие задорные арии, в мелодиях которых легко было узнать мотивы неаполитанских песен. «Пышные колоратуры» — сменила бойкая скороговорка, в которой дикция ценилась не меньше, чем частота интонации. Комедийный текст надо было уметь подать слушателю. В подобном спектакле сухой речитатив мог подчас быть сценически более выразителен, чем арии а ансамбли заняли в нем едва ли не ведущее место, особенно в сценах, где столкновение действующих лиц принимали острый характер. Тут каждый из вокальных партий авторы старались придать характерную окраску. Такую действенную трактовку ансамбля мы встречаем уже в служанке госпоже Пергалезе, где композитор в дуэте Уберто и Серпины воплотил дерзкую попытку служанки завлечь в свои сети хозяина. Сначала бойкая девчонка терпит поражение, но потом ей все же удается смутить покой противника, и роли меняются, хозяин растерян, а служанка наступает все смелее и настойчивее. Контрастное строение их партии в дуэте как бы предрешает исход этого неравного поединка. действенное начало предъявило певцам новые требования им предстояло стать певцами актерами научиться создавать такие же характерные бытовые образы, какие издавно утвердились на драматической комедийной сцене сыны их позиции стала оцениваться и манера пения особенно заметные изменения произошли в мужских партиях соронистые и альтисты исполнявшие в операх серия главные партии Богов и героев здесь, в бытовых условиях, не могли быть использованы. Композиторы обратились к естественным мужским голосам, басам и тенорам, которые обычно пели в хоре или исполняли маленькие комические роли в интермедиях. Теперь и им предстояло достичь вершин виртуозности. Все это раскрывало перед оперой новые перспективы и ставило новые задачи. На протяжении нескольких десятилетий в Италии сложилась целая школа мастеров буфонного стиля, композиторов и либретистов, чутко улавливающих веяние современности. Стараясь запечатлеть характерные черты своей эпохи, композиторы ревностно расширяли круг сюжетов и образов. незамысловатые столкновения героев вскоре уступили место хитро задуманной интриге, и более сложной обрисовке взаимоотношений действующих лиц. В 60 годы в центре событий нередко оказывалась уже не столько комедийная, сколько лирическая влюбленная пара. Действовала она заодно с типичными буфонными персонажами, но чувства ее и поведение отличались большей утонченностью. Это была дань сентиментальному направлению, господствовавшему в литературе. Одна из самых популярных в ту итальянских комических опер «Добрая дочка» Печини была написана по мотивам нашумевшего английского романа «Памела» Ричардсона. В 80-е годы опера «Буффа» по виртуозности вокального оркестрового языка, по смелости сценических приемов далеко опередила свою одрехлевшую соперницу, серьезную оперу, и теперь, подобно той, властвовал на европейских сценах. Произведения поэзиэлло, сарти, чеморозы вызывали одинаковые восторги у слушателей самых различных стран. Франция познакомила с оперой Буффа в 1752 году во время гастролей одной из итальянских труп на сцене Королевского театра в Париже. Первая же постановка «Служанка госпожа Тергалези» вызвало бурную полемику. Прогрессивная часть французской публики во главе с Жан-Жаком Руссо восторженно приветствовала создателей нового жанра, дерзко бросавшего вызов традициям придворной оперы. Но консервативная часть была предельно возмущена. Дело доходило до ожесточенных схваток не только в журнальной полемике, но и непосредственно в театре между зрителями. Руссо яростно выступал в печати в защите итальянских новаторов. Он даже сам сочинил текст и музыку первой французской комической оперы «Деревенский колдун», использовав в ней формы отечественной песни и романса. Но переспорить консерваторов ему не удалось. Указом короля итальянские актеры, как возмутители общественного спокойствия, были изгнаны из пределов Франции. Казалось бы, войне буфонов, как окрестили французы эту театральную схватку, пришел конец. На самом же деле изгнание гастролеров только способствовало развитию национальной французской комической оперы. Зародилась она, правда, не в музыкальном театре, а в яморочных балаганах, где исполнителями пьес нового жанра были бродячие актеры, перемежавшие разговорные диалоги с исполнением песен. Зато сценарий к ним писал знаменитый сатирик Лесаж, а в музыкальном оформлении участвовали известные композиторы, такие как Дуни и Фелидор. Начав с пародии на придворную лирическую трагедию, они вскоре перешли к более острой социальной тематике, чем дальше, тем сильнее владевая вниманием широкой аудитории. Несмотря на жестокие притеснения, чинимые со стороны властей и деятелей придворного театра, комическая опера крепла быстро, привлекая все новые кадры драматургов, музыкантов, актеров. В 60-е годы здесь блистала супружеская пара «Фавар». Муж, драматург, режиссер и актер внес много изобретательности в репертуар музыкального театра. Жена — Выдающаяся характерная актриса Жестина Фавар создала яркий тип французской женщины из простонародья. В конце концов, ярмарочные комедианты одержали блестящую победу. Им была предоставлена возможность в отдельные вечера выступать на сцене итальянской комедии «Масок». Это был театр, давно и прочно обосновавшийся в Париже. Его актеры прекрасно владели французским языком. были очень музыкальны, обладали виртуозной техникой игры. Казалось бы, балаганным комедиантам нечего и думать о соперничестве с ними, но получилось обратное. Отечественные спектакли имели такой успех, что итальянцы стали постепенно уступать им свои позиции, а многие актеры перешли во французскую труппу. Кончилось тем, что театр полностью оказался в ее владении, получив название «Опера комик», то есть комической оперы. Под этим названием он существует и по сей день.